Глава вторая Осознать себя вновь мне помог нудный, монотонный голос. Я не могла заставить его замолчать, и потому мне пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы понять, о чем он говорит. И я поняла. Не только поняла, но и увидела того, кто нудит рядом со мной. И не только его. Самым большим потрясением в первый момент... Для меня стал не огромный список моих повреждений, который в данный момент зачитывал толстый лысый коротышка в белом халате и не стоящий со скорбным выражением лица у моей кровати муж, а то, что я смотрела при этом на себя саму со стороны. Меня в этой палате, а это, несомненно, именно больничная палата, сейчас две. Одна я лежу в кровати, замотанная бинтами, судя по всему, с ног до головы, с лысой головой. А вот вторая я, вся такая великолепная, в костюме для верховой езды, стою позади обсуждающих моё состояние мужчин. Та в кровати, очень бледна, краши в гроб кладут. И я сейчас в бестелесном облике выгляжу не ненамного ярче. Вся какая-то полинявшая, что ли. Как мне удалось вскоре догадаться, вторую меня никто не видит. Выходит, я уже почти мертва? Жить после всего услышанного от доктора мне расхотелось. Я знаю точно, что любимый муж позаботится обо мне. Его тоже наверняка не прельщает перспектива ухаживать за старой инвалидкой. А кем я еще могу стать, если выживу? Пробита височная кость черепа, повреждены шейные позвонки, сломана в четырех местах правая рука, раздроблена кисть левой, переломы обеих ног и на закуску перелом позвоночника. Живой пока еще труп. Как я поняла, голову и шею я повредила, приложившись хорошенько об угол деревянного бруса, когда падала. А вот все остальное... Это на меня упало со всего маху моя лошадь. А потом она, бедняжка, еще и встать попыталась. И вот теперь, после десятичасовой операции, я лежу в персональной палате, подключенная к аппарату искусственного дыхания. За моим состоянием следит умная аппаратура, а супруг и врач теперь стоят рядом. и обсуждают мое состояние. Спустя какое-то время доктор закончил причитать и начал заглядывать в глаза моему Иванушке, требуя от него решения. Держать ли меня и дальше на аппаратах или... Мой молодой муж делал слезки и обещал подумать. На этом его посещение больницы в этот день закончилось, а я к своему ужасу обнаружила, что не могу покинуть стены этого скорбного заведения для того, чтобы последовать за ним, и посмотреть, чем он будет заниматься. А еще мне, конечно, очень хотелось узнать, что же все таки произошло с моей лошадью. На следующий день мой дорогой явился ко мне в палату в сопровождении следователя, и я узнала, что девчонка, ухаживающая за моей лошадью, ввела моей нарциссе препарат, парализующий дыхание. Где она его взяла, оперативники узнать пока не смогли. Но вот то, что накануне она внесла крупную сумму денег на оплату операции для своей младшей сестры, раскопали. «Только мне это уже ничем не поможет, да и девчонку не вернет. Повесилась она в дневнике моей кобылы. Пока скорая, полиция, ветслужба клуба оказывали мне помощь и разбирались в произошедшем, она и свела счеты с жизнью. Дура набитая. Будет жить ее сестра или нет, никто не скажет. Поможет ли ей эта операция? А старшую дочь ее родители уже потеряли. Указала бы на моего благоверного, как на организатора отсидела бы лет пять и жила бы дальше. Какие ее годы? А она, ей говорю, дура, во мне даже обиды на нее нет. К концу своей жизни я поняла одно: добро должно быть с кулаками, иначе ему не суждено будет выжить. Не все можно оправдать, но простить можно, если не все, то многое, а за остальное нужно мстить. 30 лет я убила первый раз. И если бы мне довелось вернуться в тот момент жизни, убила бы еще раз. За всю жизнь у меня была лишь одна настоящая верная подруга. Вот она и погибла вместе с мужем и сыном пяти лет от рук обычного начинающего воришки. Он перепутал адрес, залез ночью в квартиру, в которой хозяева были дома, и вместо того, чтобы покинуть ее, не потревожив спящих людей, он перерезал им горло, а вышедшего на шум из детской мальчика пырнул живот. Бедный малыш умирал долго в жутких мучениях. По моей просьбе люди Матвея только нашли его, а месть воплощала я сама, зная, как везет ныне преступникам в гуманных судах. Реальная жизнь не сказка, она заставляет бороться и выживать. Это понимают со временем даже самые глупые. Поняла это в свое время и я. А вот погубившая меня девчонка понять не успела. Очень жаль. А что же следователь? О, оказывается, следствие уже успело прийти к выводу, что наняли самоубийцу конкуренты клуба, и потому убивала девчонка лошадь. А я убилась совершенно случайно. Меня ведь не должно было быть на конюшне в тот день. Ага-ага, вон как у Ванечки глазки заблестели. Доволен. Все, завтра получит заключение следствия о закрытии дела. И отключит меня болезную от аппаратов. Ну что же, умерла, значит, умерла. Жаль, не увижу, как муж начнет с наследством разбираться. А я на него еще и кредит на пару-тройку миллионов повесила. Машину ему купила, крутую, дорогую. Жаль, только разбилась она в хлам в день покупки. Но продавцы же не виноваты. Платить хочешь, не хочешь, а придется ему. Вот такая я добрая и заботливая. Леди, короче, само совершенство.